Предисловие автора. В период, охватываемый настоящим томом, нам не лежало тяжкое бремя ответственности. Я был премьер-министром, первым лордом казначейства, министром обороны и лидером Палаты общин. После первых сорока дней мы остались в одиночестве. Победоносные Германия и Италия вели против нас сокрушительные наступления. Советская Россия сохраняя враждебный нейтралитет. активно помогала Гитлеру, а Япония таила неведомую угрозу. Однако английский военный кабинет, бдительно и преданно руководивший делами Его Величества при поддержке парламента, при помощи правительства и народов британского содружества и империи, способствовал решению всех задач и одолел всех наших врагов. Уинстон, Спенсер, Черчилль, Чартуэлл, Устерхем, Кентт, 1 января 1949 год